Глава девяносто без права на ошибку. Тейн. Идея матери была ненадёжной, и мы знали это. Приблизиться к ковы, и остаться незамеченными ведьмами — что-то невообразимое. И всё же у нас был только один шанс. Чтобы установить связь с браслетом, родительнице потребовалось совсем немного времени. Что тут сказать? Она подготовилась, предвидя подобную ситуацию. поэтому спустя каких-то 20 минут мы мчались, загоняя коней и намереваясь как можно быстрее добраться до Тристерии. Лишь когда нас окружил знакомый лес, пропитанный скверной и запахом смерти, кони пошли медленнее, и явно нервничая в этом месте. Тишину ночи разрывал пугающий рев, за которым последовали хрипы и тошнотворные хлюпания. Где-то вдалеке истошно кричала девушка, но спустя несколько мгновений звуки сменились, превращаясь в задорный детский смех. «Я знал, что нельзя идти на данный звук», Это существо прозвали пересмешником не просто так. Оно заманивало глупцов, желающих помочь потерявшемуся в лесу человеку. А в итоге бедолаги находили лишь свою смерть. Мы шли, медленно озираясь по сторонам. В одной руке я держал женский браслет, который направлял меня в нужную сторону, посылая интуитивные команды, а в другой крепко сжимал рукоять меча. Пистолет до сих пор приятной тяжестью висел на боку, а в кармане лежал пузырек с воспламеняющимся маслом. Точно такой же был и у Дориана. на случай встречи с лесной нечистью. Хотя я не прочь и тёщу в таком искупать, уж оната заслужила. Рычание остановилось всё ближе, а наши нервы натягивались. Я чувствовал на себе чей-то взгляд, но не мог найти его источник, как и гован, который должен был располагаться совсем рядом. Точно был уверен. Браслет не ошибался, но тёмная магия Истеры скрывала его от нас. "Эй, мы здесь!" вдруг закричал я на что Дори он вздрогнул, распахивая глаза от шока. "Ты что творишь?" зашипел он. «Совсем крыша поехала, Тейн!» «Я знаю, что ты наблюдаешь за нами!» — вновь выпалил я, игнорируя друга. «Давай, покажись! Я всё равно заберу Трис!» Тишина. Даже рычащее существо перестало подавать признаков жизни. «Какого дьявола?» «Ты бы не припоминал его в этих местах!» — фыркнул я, сосредоточенный на мёртвой чаще. «Сколько ещё будешь прятаться?» «Хм, неплохая интуиция!» — раздался голос Марики, прежде чем чёрная тень Отделилась от одного из стволов деревьев. «Охотник до мозга костей?» «Я не охотник. Больше нет». Гордо расправил плечи, чувствуя, насколько правдивы мои слова. «На самом деле я был немного разочарован, ведь ожидал увидеть Эстеру. Впрочем, какая разница? Нам нужно было попасть на территорию Ковена, а мать моей жены была слишком хитра, чтобы поддаться на провокацию». «В самом деле, не охотник?» — вздохнула ведьма. «А знаешь, Тейн, ты еще более разочаровывающий, чем твоя мать». такой же неверный собственным принципам». «Зато верной жене», — возразил я периферийным зрением, замечая движение в кустах. «В этом-то и проблема», — закатила глаза бывшая камеристка Тристерии. «У вас было столько шансов сохранить жизнь». «Ну да ладно, совсем не жаль. Ты мне никогда не нравился». «Что же до принца?» — девушка перевела взгляд на молчаливого Дориана, следящего за нечистью, что приближалась к нам. «Досадная потеря. Я бы предпочла видеть тебя живым». «Да что ты!» — фыркнул друг. «Как интересно! Влюбилась, что ли?» — нахально усмехнулся он. В ответ Марика лишь скрипнула зубами, переводя взгляд на слугу тьмы. «Взять этих болтунов!» — равнодушно кинула она. «Не убивай! Твоей хозяйке они пригодятся!» В тишине леса вновь послышалось раздражённое рычание, на что Марика усмехнулась. «Выполняй приказ!» — рыкнула она, плеснув что-то в существо, которое мгновенно задымилось и взвыло от боли. «Не злий, Стеру!» Мгновение, смердящая смертью тварь кинулась к нам. «Чёрт, бежим!» — срывающимся голосом выпалил Дориан, хватая меня за руку. Отскочив от лап зверя, я дёрнул друга на себя. «Нет, пусть поймает!» — зашептал я. «Ты в своём уме?» — это способ найти Трис. Да, моё решение было отчаянным, но оно должно было сработать. Тристерия на территории Кована, у Эстеры. Возможно, сейчас страдает истязаемая собственной матерью. О том, что мы могли опоздать, я старался даже не думать. «Сейчас! Если мы умрем, я тебя убью!» — выпалил Дориан, позволяя твари схватить себя. Секунда, голову прошило болью, и мир покачнулся мгновенно темнее. Очнулись мы в каком-то темном заплесневелом подвале, связанные лианами, которые скользили по телу словно змеи. От этой мысли я содрогнулся, ёрзая в своих путах. И вот сейчас, стоя перед ведьмой, которую ненавидел всей душой, молился богам, чтобы Трис не решилась на очередную глупость. Она смогла убежать, и ей следовало мчаться отсюда без оглядки. но я сильно сомневался, что чувство самосохранения возьмёт над ней верх. Временами мне казалось, что у моей жены оно вообще отсутствует. «Выходит, она обвела тебя вокруг пальца?» — усмехнулся я, намеренно провоцируя Эстеру. «Зря надеешься. Эта малолетняя дрянь не раньше противилась моим урокам, но я знаю, как заставить её слушаться. Достаточно лишь сломать её игрушки», — усмехнулась ведьма, довольная собой, в то время как у меня сжались зубы до скрипа. Я всё не мог понять, как у такой твари могла вырасти настолько добрая и открытая дочь. Разве что она совсем не принимала участие в её воспитании, лишь приходила, чтобы наказать несчастного ребёнка. «Не будем откладывать», — продолжила Эстера, сжимая в кулак пальцы. Лианы, что до недавних пор ограничивали движение, сжались сильнее, обвиваясь вокруг горла. Дыхание мгновенно перекрыло, чувствовал, как на шее вздулись пульсирующие вены. «Тристерия! Я ведь действительно убью их!» промурчала ведьма. «Видеть твоё отчаяние, чувствовать горечь утраты. Что может быть лучше?» «Трис, не смей!» — задыхаясь, прохрипел я. «Убегай! Если появишься, я тебя отлуплю!» Поддержал меня Дориан, оседая на землю. Затуманенным взглядом видел стоящих по кругу женщин. На их лицах отражалось волнение и... Сожаление? Разве они не поддерживали свою верховную? Эти ведьмы должны были ликовать. С трудом превозмогая боли, чувствуя, как лопаются в глазах капилляры, я просунул руку в карман, радуясь, что воспламеняющее масло всё ещё при мне. долго, слишком долго!» — вздохнула Эстера и, медленно покачивая бёдрами, подошла ко мне. Колени подогнулись, и я вслед за другом осел на землю. Схватив меня за волосы, ведьма дёрнула голову назад. «Начнём с тебя. Это будет интересно!» — мурлыкнула она, касаясь моей шеи острыми ногтями. Знаешь ли ты, что такое отравление скверной? А ведь я действительно знал. Видел несчастных, ставших жертвами ведьм. На них было страшно смотреть. Даже нежить по сравнению с этими людьми казалось чем-то сказочным. Переломанные кости, кровоточащие глаза, содранная кожа от боли. Ведь под ней появлялись плотоядные личинки. А самое страшное было то, что эти люди получали иммунитет к смерти. И прежде чем она настигала измученные души, проходила много дней, иногда недель. Лекари пытались дать таким людям покой, прерывая их мучения, но становилось только хуже. «Нет!» — вдруг раздался до боли знакомый голос, и у меня сжалось сердце. «Не трогай его!» «Девочка моя!» — растянула губы, влекующие улыбки Эстера, мгновенно потеряв ко мне интерес. «А мы так ждали тебя, правда, мальчики?»